«Сломаться. Ты замечал, как с приходом мастера-ремонтника вдруг сама собою оживает техника, которая, ну, никак не желала работать в твоих руках. Но если полностью разрушить механизм машины, что от нее останется? Только мертвые детали. Согласно же вашим религиозным догмам, человеческая душа — это и есть сам человек». Не бренная оболочка из мяса и костей, а непознанная сущность. Ваша смерть не окончательна, она даже не настоящая, в том смысле, в котором смерть — конец жизни. Это лишь переход из одной формы существования в другую. Да, Майка, даже не знаю, что тебе сказать. Полетти задумчиво взъерошил волосы и потер зачесавшуюся царапину под пластырем. Кое-какая логика в этом есть, но я не уверен, что готов вести беседу о теологических материях. Чем больше я тебя слушаю, тем яснее понимаю, что ни бельмеса в этом не смыслю. Тогда расскажи о том, что тебе близко. Помнишь, ты говорил про пса, который получил травму от удара автомобиля. Как он? «Ну, это, наверное, не очень интересно, но, ты знаешь, я видел его на днях. Ему гораздо лучше». Макс оживился, и на его лице, наконец, появилась искренняя радость. Корпорация ОТИ занимала отдельный городской квартал. В отличие от конкурентов, строения ОТИ раскинулись не ввысь, а вширь. В условиях дефицита городской земли это было настоящей роскошью. Когда-то давно владения корпорации находились на окраине сети. Являясь частью большого ландшафтного парка, они аккуратно перетекали в сонный и неспешный пригород. С тех пор многое изменилось. Город разрастался, словно спрут, вытягивая щупальца новых улиц все дальше и дальше, пока не поглотил парк, а затем и окрестности целиком. Там, где раньше лежали поля, выросли новые районы, ввысь устремились жилые здания, вспухли коробки деловых центров. Корпорация, чутко оберегая свои секреты, отгородилась от внешнего мира высокими стенами — а строго расчерченные улицы укрылись густой зеленью деревьев. Из выходивших на оти окон окрестных домов, стремившихся перещеголять друг друга в высоте, была видна лишь незначительная часть владений судзимы, тонувшие в живой массе веток и листьев крыши, отдельные строения и ряд технических комплексов. Корпорация не желала демонстрировать любопытным соседям свою жизнь. Правила ее бесполетной зоны доставляли массу неудобств муниципальным службам и владельцам частных флайкаров, вынужденных огибать этот участок города по замысловатой дуге. Следовавшие сюда воздушные такси высаживали пассажиров у границы периметра, где после тщательной проверки их забирал собственный транспорт корпорации. Желавших нарушить эти правила не было. Неприкосновенность интеллектуально-технического гиганта защищала не только буква закона, но и боевые комплексы, средства наблюдения, автоматические турели и ракетные установки ни на секунду не ослабляли бдительности. Количеством самой передовой электронной начинки, напичканной в каждом футе этой баснословно дорогой Земли, Корпорация превосходила всех своих конкурентов и, как минимум, не уступала армии. Но внешне ничто из этого не бросалось в глаза случайному гостю. Бронеколпаки дотов мимикрировали под отдельно стоявшие пагоды, ангары техники замаскировали под аккуратные домики, а стартовые площадки боевых дронов скрывались в высоких зарослях осоки. Вся оборонительно-ударная мощь ОТИ была органично вписана в облик традиционной японской архитектуры. В хорошо освещенном высоком зале, целиком выделенном под кендо, находились пятеро. Учитель, его ученик и трое людей, терпеливо дожидавшихся окончания тренировки. В очерченном квадрате замерли две фигуры — Вот они сошлись на расстоянии трех шагов и синхронно подняли бамбуковые мечи. Присели. Гортанный короткий вскрик. Поднявшись, фехтовальщики направили деревянные клинки друг на друга. Кончики мечей, едва соприкоснувшись, начали отстукивать барабанную дробь. Со стороны казалось, что это длится слишком долго. Ноги, едва видимые из-под длины до пят куртки, Делали короткие шажки, смещая корпус воина на незначительное расстояние. Напряжение росло, стук переходил в неразрывный треск. И вот кульминация. Один из участников поднял меч для удара, второй участник тут же сделал выпад несколько хлёстких соприкосновений оружия, и сошедшиеся лицом к лицу бойцы разошлись. Поклон соперников завершал короткий поединок. Ширу Судзима снял защитный шлем с горизонтальной металлической решеткой и поблагодарил учителя. Когда тот покинул зал, глава ОТИ принял поданное ему полотенце и без спешки вытер шею и голову. Его короткие жесткие черные волосы заискрились мириадами капель в свете огромных потолочных ламп. Высвободившись из доспехов, Судзима передал их вместе с мечом в почтительно протянутые руки телохранителя. «Когда три влиятельных японских семейства решили объединить усилия под флагом одной корпорации, они долго не могли прийти к соглашению, чье же имя оно будет носить», негромко сказал Судзима, повернувшись к одному из людей. «Каждый род был велик и знатен», но кто из них должен будет возвыситься, а кто уйти в тень? И тогда было принято решение, устраивающее всех. Они оставили свое детище безымянным, назвав его «объединенными технологическими индустриями». «Но ты ведь знаешь, Агава-сан, что значит в нашей культуре потерять имя?» Невысокий даже по японским меркам человек с крупной круглой головой молча поклонился. Начальник безопасности Тадаши Огава, одно из первых лиц в империи Судзимы, безусловно, знал историю корпорации, но вопрос шефа был сугубо риторическим. Однако благодаря этому слиянию ОТИ со временем превратилась в одну из ведущих компаний, не только Штатов, но и всей мировой экономики. Стоило ли оно того? Каждый раз, когда перед нами встает трудная задача, я обращаюсь к этой странице истории и хочу доказать прежде всего самому себе, что да, жертва не была напрасной. Мы достойны уважения предков. Каждый член нашей большой семьи выкладывается в полную силу отдавая самого себя во имя большой цели. Ты согласен с этим, Огава? Целиком и полностью, Судзима-сама. Тогда скажи мне, верный соратник, как вышло, что люди под твоим началом не смогли выполнить порученного им задания? Судзима-сама — это полностью моя вина. Я готов за нее ответить, склонив голову, Принял упрек подчиненный. «Я знаю, бесстрастный взгляд карих глаз изучал фигуру безопасника. Но хочу понять причину. Стечение обстоятельств. С искомым объектом был спутник, ранее нами не встречавшийся. Беглецам удалось похитить случайное транспортное средство и на нем пересечь периметр частной строительной компании». Пока наши люди пытались договориться с охраной, преследуемый объект оказался в здании. Мы использовали кибергончик, но это не увенчалось успехом. Машины были потеряны. А беглецам удалось уйти. Свою роль сыграла погода. Мы не смогли реализовать преимущество воздушных аппаратов. «С течением обстоятельств», не выражающим никаких эмоций голосом, повторил судзима.